Глава 34. Пьер. Все эти дни я ждал. Уже собирался наведаться к Норману снова, но будто что-то останавливало. А потом пришли вести о ранении магистра пустоты. Значит, Дэнни не сидел на месте, а упорно пытался добраться до врат. Врат, открытие которых может положить конец всему миру. Но и я не терял времени зря. Филиппу удалось узнать точное имя нашего врага. Конечно, сам Фил не желал делиться с нами информацией. Но когда пострадал Андре, понял, что лучше действовать сообща. И теперь мы с Этьеном Дориалем рыли носом землю, чтобы найти еще какие-то улики, которые позволили бы выйти на Денни, не дожидаясь ответа Нормана. Этьен так и остался в столице. В основном из-за сына который продолжал то исчезать, то появляться. Забавный мальчишка. Добрый, но очень уж проблемный. Хотя, как я понял, это можно было сказать обо всех четырех волчатах до реаля Даже тех, у кого пока не было клыков и хвоста. Вилли скучал без друзей, а в дом Вейранов пока всем был вход закрыт. Граф Вейран так и заявил, что в ближайшие дни никого не принимает. Опасался за жизнь среднего сына, Но они никогда не ладили. Может, помирились? В этот вечер я оставался дома. Этьен отправился проверить очередные наши дома домыслы, а ко мне притащил старшего сына. Видимо, чтобы тот не пытался прорваться туда, куда ходить было строжайше запрещено. А в знак протеста Вилли принял свою волчью форму, повернулся ко мне хвостом и разговаривать не желал. Его право. Я Вилли никогда не нравился. Сам же удивлялся, откуда у юного оборотня столько энергии. В двери постучали. Раз человека пропустил дух охранник, значит, это Вики. Виктория сделалась постоянным гостем в моем доме. Иногда складывалось впечатление, что она и вовсе никуда не уходила. И я все чаще с замиранием сердца ждал ее прихода. Мне нравилась эта девушка. Ее прямота и открытость, бесстрашие и хрупкость. Но я не знал, смогу ли чувствовать к ней нечто большее, чем привязанность. А может, уже чувствовал, но не решался себе признаться, потому что обжегся один раз. Рана зажила, а вот память, благодаря Виктории, восстановилась. Она не мучила, но порождала страх. Сама же Вики тоже не делала шагов в мою сторону. Мы были вместе и будто врозь. «Добрый вечер!» Вики мило улыбнулась. «Вижу, ты не один?» «Да, мой дом сегодня пристанище изгнанников», ответил я, поглядывая на белого волка, который даже не обернулся. «А на самом деле Дориаль попросил присмотреть за сыном. Сама понимаешь, времена наступили непростые, и Этьен беспокоится». «Я-то понимаю», задумчиво сказала Вики. Затем подошла к волку, и погладила по голове. Тот недовольно то ли фыркнул, то ли чихнул, но свой молчаливый протест продолжил. «Я даже начинал понимать его отца. Сложно справляться с таким упрямым волчонком, особенно когда он не желает идти на уступки. Какие новости?» — спросила Вики, присаживаясь на диван. «Пока никаких. Этот Дэнни как в воду канул. Люди обоих магистратов дежурят у башни пустоты, но там пока никто не появлялся. А как Андре? Пока еще не важно, но выздоравливает. «А что, Андре заболел?» Вилли тут же принял свой человеческий облик и кинулся ко мне. «Ты разве не слышал колокола, малыш?» спросила Вики, а юный волк насупился. Видно, ему было обидно, что в семнадцать лет девушка называет его малышом. «Нет, не слышал». «Что случилось?» «Да не постарался». Ответил я, стараясь особо не пугать мальчишку. Забрался в башню и напал на него. Андре сейчас дома, у отца. Не беспокойся, граф Фейран поднялся с щиты, туда мышь не проскочит. А в следующую секунду взметнулся серый туман, и Вилли исчез. Мышь не проскочит, а вот один белый волк, похоже, рискнул. Зато мне теперь его папа голову снимет. «Проблемный ребенок, да?» — улыбнулась Вики. «Побежал друга проведать». «Не понимаю. Что у них может быть общего?» — пожал плечами. «Увы, мне это неизвестно. Я не знакома с новым магистром пустоты. Поверь, он бы тебе не понравился. Вспомнился мне Андре Вейран. Я сам выношу его с трудом. Мрачный и жестокий тип, без особых понятий о справедливости и чести». «Какое детальное описание!» — рассмеялась Вики. «Но, как видишь, Вилли он нравится. Лучше скажи, что мы сами будем делать, пока и на шаг не приблизились к Денни». «Не знаю», — ответил честно. Пытался призвать пустоту и попросить о помощи, но она только рассмеялась. Видимо, разговаривает она только с магистрами либо с теми, кто может ими стать. «Не звал бы ты ее!» — кажется, Вики испугалась. «Другие методы поиска не срабатывают, но не беспокойся, пустоте я уже не нужен». Она наигралась. Вики вдруг сделала шаг, который разделял нас, и обвела мою шею руками. Сразу стало тепло и спокойно. Я наклонился чуть вперед и коснулся губами ее губ, мягких, чуть сладких на вкус. Вики целовала меня в ответ, жарко, горячо и искренне и внутри будто разжимались какие-то старые замки и затворы, возвращая свободу. Не хотелось выпускать ее из рук. Послушай, Вики, я отстранился на мгновение и вдруг почувствовал сигнал визора. Подожди минутку, кто-то передает мне сообщение. Направил линзу визора на бумагу, и на ней отпечаталось «Сегодня в полночь на мосту через Кайзини один на один». Норман. «Есть результат», — обернулся к Вике. «Похоже, этот Дэнни готов встретиться со мной. Будет ждать меня сегодня на мосту через Кайзини. Я иду с тобой», — тут же сказала она. «Нет, иначе мы его спугнем. А вот Дриалю надо бы сообщить, как и о том, что его сын убежал к Андре». Вики проводила меня разочарованным взглядом. А я мысленно пообещал себе, что мы еще вернемся к прерванному разговору, потому что Вики вдруг стала важна для меня, и глупо было это отрицать. Я быстро ответил Норману, что сообщение принято, а затем написал краткую записку Этьену, и полчаса спустя господин бывший главный дознаватель уже входил в мой дом. Мера была вынужденной. Надо же нам где-то встречаться для обсуждения дела. «А у самого Дориаля дома дети мал-мала мало «Где Вилли?» — спросил он с порога, даже не поздоровавшись. «И вам добрый вечер, месье Дориаль», — откликнулась Вики. «Простите, мадемуазель, нет времени на любезности», — рыкнул тот. «Вильям узнал о болезни Андре и помчался проведать друга», — ответил я. «Точнее, ускользнул через пустоту. Я и глазом моргнуть не успел». — Вот паршивец! — возмущенно воскликнул Этьен. — Не имется ему. Придется писать по линии чтобы оставила его на ночь у себя. Все равно некогда за ним заезжать. Дай мне пару минут, и займемся подготовкой операции. Дриаль схватил свой визор и сел за стол. А мы с Вики переглянулись. Да, зря герцог отказывается вернуться в магистрат на свою должность. Надо намекнуть светлому магистру что такой специалист пропадает. А в том, что герцог задержится в столице, я уже не сомневался. Иначе ему придется оставить Вилли здесь, потому что при первой же возможности волчонок снова убежит. — Герцог Дереаль, я вот говорю Пьеру, что одному идти навстречу опасно, — решилась Вики. — Конечно, опасно, — согласился Этьен, продолжая строчить послание. — Поэтому с ним пойду я, в волчьем обличье" чтобы Дэнни ничего не заподозрил. «Надеетесь, что вас примут за собаку?» хихикнула Виктория, а Этьен наградил ее таким взглядом, что смеяться моей подруге расхотелось. «Прошу прощения». «Думайте, что говорите, мадемуазель», укоризненно заметил Дариаль. «При всем уважении к вам это может плохо закончиться». Я хотел было вмешаться, но Этьен снова забыл о нас, увлекшись собственными делами. «Все готово», — отправил записку. Через пару минут получил ответ и удовлетворенно улыбнулся. «Вилли Ранов и останется там на ночь. Полли присмотрит. Теперь можем заняться нашими делами. Найдется карта, месье Лиан. Хочу взглянуть на местность. Карта у меня была, и в ближайший час мы с особой дотошностью изучали районы вокруг моста». Дориаль чуть ли не под лупой разглядывал переплетение улочек и переулков. «Сделаем так», — начал Дориаль. встречу Пьер, конечно же, пойдет сам». Хотелось съязвить, но не стал. Все-таки у Волка больше опыта в организации подобных операций. «Мадемуазель Виктория, вы, как маг пустоты, также можете быть крайне полезны. Вы скроетесь вот здесь, за углом. Насколько помню, Там есть небольшой дворик. а В заборе не хватает досок, если кто-нибудь не решил его отремонтировать. И вам будет все хорошо видно. Если же доски есть, постарайтесь набросить щиты. Не думаю, что вас заметят». «Зачем привлекать к этому Вики?» – спросил я. «Затем, что нас всего двое, не считая вас. И помощь может понадобиться в любой момент. Я сам заберусь вот сюда». «На крышу двухэтажного домика. Она плоская, и там меня никто не станет высматривать. Готов поспорить, наш противник тоже придет не один. Виктория, если вдруг столкнетесь с ним, сделайте вид, что вы просто гуляете». Вики поморщилась, но перечить не стала. Видимо, испугалась, что ее и вовсе отстранят от операции. «Все вооружились амулетами. У меня хватило на всех». Я накинул черный плащ с капюшоном, чтобы скрыть лицо, и только потом мы выдвинулись на место встречи. Вики и Дориаль чуть раньше, я следом за ними. Вдруг я кожей ощутил чужое присутствие, обернулся и отшатнулся, потому что передо мной была серая тень в капюшоне. «Пустота! Здравствуй, Пьер!» Улыбнулась она жутко, и мне показалось, будто из-под капюшона глядит голый череп. Давно не виделись. Я думал, больше и не увидимся. Но ты используешь мою магию. Что же не отказался от нее? Как собирался? Пустота откровенно насмехалась. Я не использовал ее долгое время, потому что забыл. А сейчас снова обратился к пустоте. Но ты растешь над собой, мальчик. У тебя внутри сейчас совсем не пусто. Впрочем, я по делу. Ты идешь навстречу с одним крайне примечательным юношей. Не так ли? Да, признал я. Этот юный маг посмел напасть на моего магистра в его же башне. Он должен за это ответить. Я готова оказать тебе поддержку, Пьер. Взамен на услугу. Сыграй в его игру и победи. Не совсем понимаю. Что ты имеешь в виду?» «Поймешь», — ответила пустота. «Ты ведь умный мальчик. А что же твой магистр не сыграет? Бережешь его?» Не удержался от шпильки. «Увы, сейчас он не сможет этого сделать». Пустота развела руками. «А время идет, и замысел Даниэля может зайти крайне далеко. Поэтому сделай это для меня, Пьер, и я оставлю тебя в покое навсегда. Даю слово». «Я постараюсь», — ответил прямо. «Но не потому, что ты просишь, а потому что Дэнни опасен для этого мира. Его надо остановить. Говорю же, ты умница!» Воскликнула пустота и коснулась губами моей щеки. Сразу стало холодно. «Иди, мальчик, я с тобой». Я бы обошелся без столь сомнительной поддержки, но, видимо, пустоту допекли, раз уж она решила вмешаться лично и обратилась ко мне. А произошедшем с магистром пустоты мне было известно лишь то, что рассказал Филипп. Дэнни каким-то образом лишил его магии и едва не убил. Видимо, все было куда хуже, раз призрачная гостья просит помощи. Ведь она бы не стала приходить по пустякам. А впереди уже виднелся тот самый мост через реку Кайзини. Он был пуст. Ни гуляющих, ни случайных прохожих. Только статуи основателей города таращились на водную гладь. Я замер в центре моста и уставился на черную воду. Почему-то стало не по себе. Будто жизнь собиралась снова выписать пируэт, а я понятия не имел, к чему это приведет. «Здравствуйте, магистр Элиан!» — послышался мужской голос. Я обернулся. Дэнни тоже не собирался показывать лицо. капюшон и тьма надежно его скрывали. «Здравствуйте, месье», — ответил я. «К сожалению, не имею чести знать ваше имя. Можете звать меня Дэнни, как друзья?» Норман передал мне вашу просьбу. «Да, мне говорили, что вы знаете способ, как уничтожить пустоту. Допустим, мне уже не нравился этот тип. Его манера говорить будто чуть свысока, мерзко. А еще дошли слухи, что у вас натянутые отношения с моим преемником». «Как и у меня». «Именно так», — склонил голову Дэнни. «Насколько надежен ваш способ? Вы ведь должны понимать, что если пустота освободится, миру придет конец». «Он подействует», — заверил меня маг. «У меня к вам тоже есть вопрос, месье Ильян. Даже не вопрос, предложение. Скажите, как вы смотрите на то, чтобы помочь нам изгнать пустоту навсегда?» «И поквитаться с человеком, который занял ваше место, согласиться сразу, будет выглядеть подозрительно. Где гарантии, что ваше предложение искренно и без подвоха?» — спросил я. «А где гарантии, что вы действительно, Пьера Элиан, не остался в долгу собеседник?» «С этим все просто. Я выполнил тот же фокус, что и с Норманом. Над ладонью заплясал язычок пустоты». «Но это не уровень магистра», — заметил Дэнни. «Потому что я больше не магистр», — ответил ему. «Но поверьте, моих знаний хватит, чтобы быть полезным. Тогда я тоже докажу вам свою пользу. Встретимся завтра у темного магистрата месье Элиан. Скажем, в полдень. И продолжим наш, без сомнения, интересный разговор». «До встречи», — ответил я и зашагал прочь. «Пусть не считает меня легкой добычей, но почему именно у темного магистрата? Надо предупредить Вейранов, чтобы сообщили магистру Гейлену, потому что с ним самим я пока не сталкивался». «Ну что?» — выступила из темноты Вики, а за ней спрыгнул и огромный волк, превращаясь в человека. «Завтра в полдень у темного магистрата мы продолжим беседу. Герцог Дориаль...» Попросите, пожалуйста, темного магистра усилить охрану, если вас не затруднит. Сам я с ним не знаком. И я тоже поверхностно, но сообщу Анревей рану. Он передаст. Итак, завтра продолжаем. Похоже, на то, ответил я, тогда предлагаю вернуться к вам домой и разработать новый план. И герцог Дериаль быстро пошел вперед, даже не спрашивая моего мнения. Что ж, оставалось положиться на его нюх, который крайне редко подводил, и сделать все, чтобы больше никто не пострадал.